Глава 16. Он долго лежал без сна, прислушиваясь то к редким и глухим звукам долетавшим сюда с площади, то к тому же тихому голосу за стеной. Голос напевал что-то очень знакомое, напоминавшее не то детство, не то Москву. Вспомнил: вечер лопухиных нагорающие свечи, эту эту самую песню, слова которой так старательно выводил чистый Варенькин голос. Она у фортепиано в розовом легком платьице и пела, сжав тонкие руки, и время от времени весело поглядывала то на сестру, то на него Мишель. Он вспомнил и первые слова этой песни. Пускай метель несется, и снег летит кругом. Далеко-далеко протянулась ровная снежная дорога, и лунный свет делал снежный простор голубым. Лицо Вареньки обращено к нему, и глаза ее в последний раз взглянули на него из темноты, точно согревая его своим светом. Нет, не может быть, чтобы это было в последний раз. Они непременно встретятся, потому что они родные друг другу, и как уже давно. Раньше, гораздо раньше, чем они поняли это сами. Сторож вошел в его камеру, и в ответ на просьбу арестованного дать огоньку, ворча зажег лампадку. Рубиновый огонек упал на темный образ старого письма, напомнил детство в Тарханах и слова молитвы, которым учила его нянька, ходившая за ним до появления Христины Осиповны. Если бы он мог повторить те слова, глядя на этот древний образ, он ничего не просил бы для себя, а только для неё. «Не за свою, молю, душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную». Теплой заступницы мира холодного. Он заснул, наконец, как в детстве, Повторяя только что сложившиеся строчки стихов, А утром поспешил записать их. Но их он не послал бабушке, их он спрятал. Эти певучие нежные строки Родились неожиданно для него самого, Точно душа его вдруг вернулась К далеким дням детства. На другой день его вызвали к дежурному генералу, Там сообщили высочайшее повеление, полученное шефом жандармов через военного министра графа Чернышова. Лейбгвардии гусарского полка карнета Лермонтова за сочинение известных вашему сиятельству стихов перевести тем же чином в Нижегородский драгунский полк. Он понял, что ссылается на Кавказ и спросил только о судьбе Раевского. Дежурный генерал взял в руки высочайший приказ. И дочитала его до конца. Губернского секретаря Раевского за распространение сих стихов отправить в Оланецкую губернию для употребления на службу по усмотрению тамошнего гражданского губернатора. «Святослав, Святослав, это я во всем виноват». Ему хотелось кричать, требовать отмены этого приказа, бежать к Раевскому и умолять его о прощении. С отчаянием посмотрел он на равнодушное, Неумолимое лицо генерала, который, точно предугадывая его просьбу, сказал жестко. «Повеление его величества, государя императора, никакому смягчению не подлежит». Тогда он повернулся и медленно пошел к выходу, но у самой двери дежурный генерал остановил его. «Корнет Лермонтов, внимая просьбам бабки вашей, урожденной Столыпиной, его величество... Благоугодно было дать вам десять дней на сборы и прощание с родными. Десять дней. Еще целых десять дней жизни в Петербурге. Через полчаса бабушка, плача, уже обнимала его дрожащими руками, и Ваня смотрел на него, сияет радость. Он знал, что он-то не расстанется теперь с Михаилом Юрьевичем, а куда его барин возьмет с собой, Ване было безразлично. Кавказ так Кавказ, и на горах люди живут. Ваня сказал в тот же вечер Лермонтов, укладываясь после многих ночей опять в своей спальне. «В Кахетию поедем в селение Карагач. Там мой новый полк квартирует. Слушаю, Михаил Юрьевич».